Глава шестая. Федина достала из сумочки кружевной носовый платок и стала мять его в руке. Мне не свойственно агрессивно реагировать на грубость и глупости, которые я порой слышу от людей. Прекрасно понимаю, всем нравится невозможно. Если в соцсетях кто-то начинает мне хамить, я просто блокирую скандалиста. В переписку не вступаю. Зачем спорить с дурно воспитанным человеком? Его не переделаешь. Только ещё больше гадостей начитаешься и расстроишься. Но я была так шокирована известием о смерти Вали, что отреагировала резко. Уж не считаете ли вы, что я угостила уборщицу тортом, который потерял годность и стал причиной её кончины? Думаете, Елена смутилась или извинилась? Как бы не так, рассмеялась мне в лицо. Это вы сказали что-то Все, кто с вами, госпожа Федина, дружить, начинают помирают. Сначала Верка убралась, потом Валька. Пойду-ка я подальше от вас, боюсь, вдруг чем заражусь. Избежала. Какого? Если Елена Яковлевна находилась при исполнении служебных обязанностей, то надо было немедленно сообщить директору клуба о её неподобающем поведении. Овозмутился Михаил. Тот приказал бы грубиянке прийти с повинной или уволил бы её. Я никогда не требую извинений от обслуживающего персонала, если он опустился до хамства. Пожала плечами Алла. И не хочу, чтобы человек лишился работы. Во время беседы с Еленой мои мысли были заняты другим. Право странно. Ольга дарит мне торт, я передаю его, как всегда, Валечке, а она, съев его, умирает. Но торт-то предназначался мне. Дочь Веры понятия не имела, кому потом я отдавала подарки её матери, а та пребывала в уверенности, что я обожаю вафли. Алла вытерла платком рот. Ясно же, что это просто совпадение. Вера покупала торты в фирменном магазине при фабрике, их множество разновидностей с белым, чёрным шоколадом, орехами всякими, цукатами, сухофруктами. Вера никогда не приносила два раза подряд одно и то же. Если вручала торт с мандариновой отдушкой, то следующим был, ну, например, банановый. Алла улыбнулась. У нас у Ромакиной сложилось нечто вроде ПДД в балете, где каждое движение рук, ног, головы отработано и неизменно. Вера входила в гримёрку со словами: "Сегодня выиграли волшебно". Протягивала мне коробку, я её брала, восклицала: О, сегодня торт с белым шоколадом. В прошлый раз был и с черносливом. Вы помните? Радовалась поклонница. И как вам предыдущий объедение? Отвечала я. Хрустящие вафли, нежный крем. Федина опустила голову. Минут пять и максимум десять такого общения. Но после смерти Веры в моей жизни образовалась пустота. Я вдруг поняла, что она была единственным человеком, который любил меня просто так, потому что я это я, скрипачка, которая дарит вери музыку. Она не пыталась набиться мне в подруги, ничего не просила, просто приносила угощения, хотела меня порадовать, просто так, понимаете? Понимаю, вы не виноваты в её смерти, произнёс Энтин. Наверное, прошептала Алла. Да только после разговора с хамкой Еленой в моей душе огромное беспокойство поселилось. Почему? Не знаю. Я позвонила Ольге, хотела узнать, где похоронена её мама. Решила поехать на кладбище, принести на могилу цветы, сказать: "Дорогая Верочка, спасибо за торт. Твоя доченька его мне передала. Без тебя на концертах тоскливо". Потом взять скрипку и сыграть для Веры в память о ней. Последнюю розу лета. Композитора Алла закашлялась. С стихотворением ирландского поэта Томаса Мура положил на музыку композитор Джон Стивенсон. Вместо Феденой продолжила я. Песня пользовалась большой популярностью не только в Великобритании, но и в Европе. Её использовал в своей опере Марта Фридрих фон Флотов. Вариации на мелодию Стивенсона написали Михаил Глинка, Феликс Мендельсон, Генрих Вильгельм Эрнст. Версия последнего композитора считается наиболее сложной для исполнения. Алла допила остывший чай. Верно. Один раз я исполнила ее в ОРС. Вера тогда сказала, что это ее любимое произведение. Я позвонила Ольге. Ответил женский голос. Библиотека. Пришлось извиниться. Простите, я неправильно набрала номер. Пустяки. Отреагировали на том конце провода. Я опять аккуратно набрала цифры и услышала тот же голос. Библиотека? Алла развела руками. Я решила, что у девушки на визитке опечатка. Федяна вынула из сумочки карточку. Вот, посмотрите. Ольга Арамакина, стилист, и телефон, который, как мне сказали, много лет принадлежит районной библиотеке. Странно. Неужели Ольга не заметила, что на визитке ошибка? Я очень хотела найти могилу Веры, поэтому отправилась в мосгорсправку, заплатила некою сумму и узнала, Алла всплеснула руками. Ольга Арамакина в Москве не живёт. Вот Вера с такой фамилией была. Кто тогда приходил ко мне с тортом? Алла содрогнулась. Молодая женщина внезапно умирает. В гримёрке появляется девушка, которая выдаёт себя за дочь Арамакиной. Зачем она это сделала? Ответ напрошвырится сам собой, чтобы вручить мне торт, а смысл. Федена отодвинула в сторону пустую чашку. Вафли в шоколаде съела Валентина и внезапно умерла. О том, что я отдаю уборщице торт, знала Капельдинер. Уж, наверное, Елена Яковлевна разболтала об этом обслуживающему персоналу. Вера всегда открыто несла упаковку. Валечка не один раз получала торт и была рада. Она не лезла ко мне с вопросами, никогда ничего не просила. Федина прижала к груди руки. Пожалуйста, не сочтите меня человеком с манией преследования. Я никогда ни малейшего отношения не имела к криминальным структурам, не брала в долг ни у людей, ни у банков. Не охотилось на чужих мужей, не подсиживала коллег. Я патологически законопослушна, и уж извините, что нахваливаю себя, порядочно. Но, похоже, кто-то решил, а глаза молчало. Отравить вас, договорил за неё Костин. Да, выдохнула Федина. А Володя сказал: "Ход у ваших мыслей понятен, но давайте рассуждать трезво. Если кто-то съел торт, скончался Это ещё не означает, что в нём был яд. У Валентины могло быть какое-то хроническое заболевание или у неё случился инсульт, инфаркт, тромб оторвался. В жизни всё иначе, чем в криминальных романах. Я люблю книги Смоляковой, призналась Алла. Дочь при виде очередной новинки в ружу корчит: "А мне её детективы нравятся?" "Я тоже поклонница Милады", приободрила её Федина. Если я расскажу Олегу о своих подозрениях, он со смехом умрет, пролепетала скрипачка. А я не хорошо себя чувствую, некомфортно. Пожалуйста, разберитесь, найдите эту Ольгу, спросите, почему у нее на визитке телефон библиотеки. Правда ли, что она дочь Веры?